Глава 23 третья Итак, Теллер, сегодня я видела Лили. Теллер замер с вилкой у рта, побледнев как полотно. Взгляд бедняги заметался через стол от отца ко мне, в равной степени выражая, что ты затеяла, и боги, Дим, чтобы ты не затеяла, не надо. Она пригласила нас на ужин к себе домой. По-моему, она пытается свести меня со своим братом. Что это за Лилия такая? Спасибо. Наша общая подруга. Ровесница Теллера и моя бывшая пациентка. А ее брат? Я его знаю. Мне следует его знать. Не беспокойся о нем, отец. Я скорее руку себе отрублю, чем стану встречаться с этим типом. Правую руку. Я мило улыбнулась Теллеру, который смотрел так, будто хотел лично провести мне ампутацию. Зато я пригласила лили к нам на ужин. Без ее брата. Ты... Пригласила Лили сюда, к нам в дом. Отец просиял в блаженном неведении о злом взгляде Теллера. Хо, какая замечательная идея. Теллер, мы с удовольствием примем у себя твою девушку. Она не моя. Мы просто друзья и только. Хорошие друзья. Очень близкие. Отец явно смекнул, почему я дразнюсь, и медленно расплылся в улыбке. Она хорошенькая? Это Лили. Отличный вопрос, отец. По-моему, она хорошенькая. Теллер, а как по-твоему? Она хорошенькая? Да, она очень хорошенькая. Очень хорошенькая. Зря ты пригласила Лили к нам. Скажи ей, что ты передумала. Что не так с нашим домом? Да, Теллер, что не так с нашим домом? Под столом, обутая в сапог нога, пнула меня по голени. Я закусила губу, чтобы не расхохотаться. «Ты не хотел приглашать Лили, а вот я пригласила. Она попросила меня научить её целительству, я пообещала кое-что ей показать». Злость Теллера сменилась недоумением. «Целительству научить?» «Как здорово! Может, она стажёркой в центр пойдёт? Ещё одна целительница в семье явно не помешает». Теллер побледнел так, что я подумала. «Сейчас скукожится и потеряет сознание». Ну а вдруг? Всякое может случиться Я рад за тебя, сын Кем бы ни была эта девушка Ей с тобой повезло И помни, любую, кого ты приведешь к нам в дом Мы с твоей сестрой встретим Как члена семьи Отец похлопал брата по руке И крепко стиснул его плечо Тейлер окинул меня пристальным взглядом Таким печальным и безысходным Что мое веселье улетучилось Он откинулся на спинку стула И сложил руки на груди Кстати, о новых членах семьи. Как дела у Генри? Я замерла. Он не посмеет. У него все хорошо. Я не назвал бы Генри новым членом семьи. Они с Диэм подружились еще до твоего рождения. И правда. Они тоже хорошие друзья. Очень близкие. Этот парень наконец взялся за ум и предложил тебе встречаться? Да. Ну, он попросил куда большего. У отца глаза на лоб полезли. Я закрыла лицо руками и бессильно обмякла на стуле. Я даже злиться на Теллера не могла. Сама во всем виновата. Дим Беллатор, сейчас же посмотри на меня. Я застонала, но не ослушалась, убрав руки от лица. Этот парнишка Албанан сделал тебе предложение? Угу. «И ты сказала ему «да»?» Я замялась, потом покачала головой. Отец слегка прищурился, словно мое решение не удивило его, а заинтересовало. Э -э, «Ты сказала «нет»?» Она ничего ему не ответила. И с тех пор прошло три недели. Я сказала, что это важное решение, и что мне нужно время подумать. И Генри с этим согласился. Отец внимательно посмотрел на меня, барабаня пальцами по столешнице. Я жевала нижнюю губу, заворожённо глядя на многочисленные царапины, тусклой патиной покрывающие наш старый потёртый обеденный стол. Отец снял очки, отодвинул стул и подошёл к ближайшему буфету. Вытащив пузатую бутыль с жидкостью янтарного цвета и три стакана, он вернулся к столу. Не сказав ни слова, наполнил два стакана, придвинул один ко мне, потом плеснул буквально капельку в третий и поставил перед Тейлером, сидящим с раздраженным видом. Ну, рассказывай. Я сделала нарочито медленный глоток, насладилась теплом, растекшимся по горлу, и немного подумала о том, стоит ли потянуть время настолько, чтобы отец потерял интерес. Или напиться, чтобы не помнить этот разговор. Что рассказывать? По какой такой причине ты мешкаешь с ответом, мучая парня? А ты не думаешь, что такое решение я должна принимать без спешки? Конечно, без спешки. Но ведь вы двое неразлучно уже много лет. И тебе ли не знать, хочешь ты за него замуж или нет? Я колупала царапину на столе, ногтем выскребывая древесное крошево. Напротив меня Теллер залпом осушил свой стакан и тут же закашлялся. Я уже открыла рот, чтобы подразнить братишку, но отец прочистил горло, снова привлекая мое внимание. Разок взглянув на его лицо, я прикусила язык. Я повращала жидкость в стакане, сделала еще один неторопливый глоток, надеясь на храбрость в охмелю. «Как ты понял?» «Когда встретил маму, как ты понял, что она та самая?» Отец внимательно глянул на меня, Затем поднял графин и снова наполнил мой стакан. Ответ тебе не понравится. Долгого знакомства не было, да? Мама говорила, что до свадьбы вы встречались только месяц. Я знал о ней задолго до того, как мы начали встречаться. В армии Орли очень уважали, и я частенько слышал, что ее приглашают на важные задания. Многие хвалили ее ум и храбрость. Она даже потомков изумляла. Меня не удивило, что моя потрясающая мать очаровывала каждого встречного. Но показалось странным, что ум и храбрость подметили в целительнице, пусть даже служившей в армии Эмариона. Мне всегда казалось, что целители приходят, когда слава битвы меркнет и остается жесткая реальность кровопролития. Мы встречались лишь несколько раз. Разумеется, я считал ее красавицей. Я в жизни не видел женщины красивее, но ее харизма... Отец погрузился в воспоминания, его глаза затянулись поволокой. «Даже в армии, среди солдат, опасного оружия и еще более опасного самомнения, Орели становилась главной в любой комнате, в которую входила. Чистая стихия моя, Орели». Буквально на секунду голос у отца сорвался. Пелена ностальгии спала с его глаз. Он выпрямил спину и сделал большой глоток из стакана. «Ах! Я много раз думал пригласить ее на свидание, но постоянно себя отговаривал. Я твердил себе, что предан службе, а о женщине и семье думать некогда. Что изменилось? орли отправили на длительное задание. Она отсутствовала целый год. Информация хранилась в строжайшем секрете. Меня в подробности не посвящали, а само задание... Само задание было из тех, с которых часто не возвращаются Я не знал, увижу ли ее снова И весь тот год думал лишь о том, что передо мной была невероятная женщина И я ее упустил Я пообещал себе, что если Ореле вернется Я подойду к ней и сразу же признаюсь в своих чувствах И ты признался? Нет, эту часть мама мне рассказала Ты только глянул на нее и сбежал «Мне в жизни не было так страшно. Какой только опасности я себя не подвергал, но перспектива ухаживать за вашей матерью – это был самый настоящий ужас. Я чуть ли не месяц ее избегал». «Могучего Андрея Беллатора в итоге одолела хорошенькая девушка». Мы с отцом засмеялись, а вот сидевший напротив Теллер глубоко задумался. «Откуда же у тебя взялась смелость признаться?» «Откуда ты знал, что мама тебя не отвергнет?» э, «Я и не знал. Но в конце концов решил, что шансы услышать «да», стоит риска услышать «нет». Называть ее своей девушкой – это стоило любого риска». Теллер кивнул и, хмуро уставившись в свой пустой стакан, стал обводить пальцем кромку. «Ты предложил ей встречаться. И что дальше?» «Сначала все шло нормально». Я ухаживал за Орелой, как любой мужчина ухаживает за любой женщиной. Водил ее в город на ужин, покупал конфеты и цветы. Я влюбился в нее по уши но чувствовал, что она себя сдерживает. Я догадывался, что она хочет о чем-то мне рассказать, но пока не готова. Наша мама хранила секреты. Вот так сюрприз. Орелли всегда была скрытной, даже тогда. «Особенно тогда. Наверное, именно поэтому мы с ней так хорошо поладили. Я всегда знал, если она что-то скрывает от меня, то по веской причине. И это меня устраивало. Я с радостью владел той ее частью, которую она хотела мне отдать. Если честно, то же самое касалось и меня. Большинству женщин нравилось слушать истории о войне и битвах, в которых я участвовал». Но я не желал заново переживать те моменты И ваша мать не возражала И постоянно признаваться друг другу в любви Нам не требовалось Ты сказал, что мама себя сдерживала Что же привело вас друг к другу? Я с трудом проглотила жгучий комок, вставший в горле Отец посмотрел на меня блестящими глазами А, ты привела Однажды Орели появилась на пороге моего дома С красивой малышкой на руках. Она призналась, что забеременела и родила, пока выполняла задание. Орелли решила оставить службу в армии и поселиться с тобой в каком-нибудь другом месте. Она была сильно расстроена, но даже в слезах источала уверенность. Я знал, что никакими словами не заставлю ее передумать и остаться. Мама попросила тебя уехать с ней? Нет, наоборот. Орили собиралась уехать, ничего не сказав, но в последнюю минуту решила, что не сможет, не попрощавшись со мной. «Ваша милая, начисто лишенная эгоизма мать, хотела, чтобы я закрыл тему и жил дальше без неё. И внутри у меня что-то щелкнуло. Я понял, что готов на любые жертвы, лишь бы удержать вас обеих в своей жизни». Я попыталась сморгнуть горячую влагу, жгущую мне глаза – но почувствовала, что слезы уже текут по щекам. Отец потянулся через стол, оторвал мою ладонь от стакана и зажал в своих ладонях. «Милая Диэн, ты спросила, как я понял, что твоя мать та самая? На самом деле я просто знал. Решение даже принимать не пришлось. Любой путь, которым шла Орили, был дорогой, которой шел и я. Вместе с ней и с тобой». Все остальные варианты были немыслимы. Живот словно свинцом налился. Отцовские слова звучали так красиво. Именно так должен говорить влюбленный. Именно такие чувства испытывать. Но тебе же пришлось все бросить. Свою карьеру, свою жизнь в Фортосе, все свои цели. Ты не боялся от всего этого отказываться? Нет. Пугала лишь перспектива жить без неё. В сравнении с этим, все остальное казалось пустяком. И ты знал ее лишь месяц. Каждая история любви неповторима. Возможно, вам с Генри нужно... Тишина и невысказанные слова повисли в воздухе. Я осмелилась посмотреть на Теллера, но мысли брата были где-то далеко, а взгляд затуманен собственным сложным решением. Внезапно отец выпрямил спину. Лицо его озарило лучезарная хоть и натужная улыбка. «Я о том, что торопиться с решением не нужно. Подожди и поговори со своей матерью, когда она вернется. У нее точно будет мудрое мнение на этот счет». «Мы с Теллером как по команде замерли. Наши взгляды на миг встретились, потом обратились к отцу». «В каком смысле, когда она вернется?» «Когда она вернется домой». Просто, сказал отец, словно такого ответа было достаточно. Он встал из-за стола с графином в руке и, повернувшись к нам спиной, начал возиться с кухонной утварью. Мы с Тейлером снова переглянулись. Брат поднял брови, вытаращив глаза в безмолвном вопросе. Я покачала головой в молчаливом ответе. «Ты знаешь, где она?» Так прямо мамино место пребывания мы не обсуждали уже несколько месяцев. С первых ужасных дней после ее исчезновения лишь намекали на это в самых расплывчатых выражениях. Ее отсутствие, наша разлука. Пока ее нет. Признание того, что она ушла навсегда, могло сделать это реальностью, поэтому мы просто ходили вокруг да около. Какой нелепый вопрос. Я медленно встала из-за стола. Отец, если тебе известно... Оглушительный грохот рассёк воздух. Стены дома задребезжали, янтарная жидкость выплеснулась из стаканов. «Огонь неугасимый, что это?» Мы втроём подскочили, потом низко пригнулись. Рама слетела с гвоздя на стене и разбилась о пол. С потолка полетели белые хлопья штукатурки. Годы тренировок заставили всех троих схватить оружие. Звук был далёким, но оглушительно громким. «Гром? Грозовых туч я не видел, но, может...» Отец покачал головой, меж бровями залегла глубокая складка я уже слышал такие звуки это взрыв у меня сердце упало то есть что-то взорвалось отец встал подошел к окну кухни и прищурившись вгляделся во мрак секунду спустя он кивнул и показал пальцем вон там мы с тйлером опасливо подошли к нему и вытянули шеи чтобы увидеть мы снова подскочили тлер схватил меня за руку и притянул к себе. Вдали к небу вздымались клубы пламени. Пухлые облака дыма олили в отблесках горящих внизу огней. На чернильном небе ярко выделялось оранжевое пятно. Похоже, это в Люмнас-Сити. Наверное, что-то непредвиденное. Может, склад загорелся? Или повстанцы на дворец напали. Воздух стал непригодным для дыхания. Слишком тяжелым, чтобы втянуть в легкие. Это я натворила. Это моя вина. Мне... Мне нужно идти Я попятилась от окна и врезалась в стол Не в силах оторвать взгляд от красной дымки, поднимающейся над лесом Что? Куда идти? Я должна помогать Возможно, там люди пострадали Я могла бы... Мне нужно... Дим, пожар в Люмна-Сити Ты же знаешь, что тебе туда нельзя Я открыла рот и беззвучно закрыла Слова и мысли казались далекими, как звезды на небе Отец понятия не имел, что я не просто нарушила мамина правила избегать потомков, а окончательно его обнулила. В чем бы ни было дело, Королевская гвардия наверняка справится. Отец потянулся ко мне, но я отшатнулась от его руки. Мое тело само превратилось во взрывчатку с подожженным запалом, готовую взорваться в любую секунду. Это я натворила. Я должна идти. Нет, Дима. Отец собрался преградить мне путь, но Теллер, благословите его боги, встал между нами. Отец, там могут быть раненые. Понадобятся целители. Ди могла бы помочь. Другие целители найдутся. Мора наверняка слышала взрывы. Она кого-нибудь отправит. Может быть. Мы никогда не отправляли целителей в Люмна-Сити без приглашения, только по запросу. А теперь, когда у Центра очень сложные отношения с принцем Лютером... Мора, вероятно, решить, что надежнее дождаться формального запроса. И даже если не решит, спорить больше не хотелось. Я побежала к себе в комнату, схватила большую сумку, которую использовала для дальних поездок, торопливо надела через плечо и понеслась к парадной двери. Дем немедленно остановись! Твоя мать запретила!» Пока я летела вниз по ступенькам крыльца, над поляной прогремело еще несколько взрывов, заглушивших протесты отца. За несколько секунд я скрылась среди деревьев.